Глазунки с Серёжкой казаки привели бородатого курносового перса. Вот Бисов сын. Идёт на дозор и молот катаману. Чего надо? Перс протянул Серёжке руку, лазунки тоже. Здоровы ли земляки? А буду я с Волги сибирский дяк был, аким Дмитриев. Много, виж, соскучил я в Персии живучи по своим. Да упредить вас лажу, сказывай. Сбёг я от царя-бояр, а вы супротив их идёте. И мне то любо. Зол я на Москву с царём, и мало того, что земляков жаль, ещё то довожу: не раните в пустыне нужные головы. Голову беречь казаком не быть. И что сказать, лажу? Давно тут живу, речь тезиков понимаю. Послушал, познал. С боем ударит на вас крашеные головы, так уж вы либо уйдите, либо готовы будьте. И вино вам дадено крепкое, чтобы с ног сбить. Кончили бы винопитие, земляки. Эх, служилой, должно завидно тебе казацкое винопитие. Не, казак, сам бы вас сколько надо употчивал, да время и место не то. Опаситесь, сказываю от души. Правду молод человек пристал лазунка. Углядел я оружие и мало говор тизиков в смыслу грозят, чую. Да мы из них навоз по камению пустим. Как лучше, земляки, ведайте. Меня велите казакам в обрат свести, за цеп толкните к майдану с ругнёй, а то пытать перса зачнут, Серёжка крикнул. Казаки: "Перса без бою сведите к площади, толкните, да вдогон ему слово покрепче". Бывшего дьяка отвели и ругнув вытолкнули к площади.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 Жалования им с год не плачено. Лазунка на тоска в ковров и подушек лёг близ атамана. Голубой турецкий кафтан был ему узок, ворот застёгнут, полы не сходились. Пуговицы шарики с левого боку были вынуты из петель. Да ещё под кафтаном кривая татарской сабли, с которой он не расставался, топырил уподол. Лёжа выси к огня, закурил трубку. Серёжка подсел к нему на груду подушек. Иногда Лазунков вставал, брал у пьяного сонного казака пистолет и, оглинув кремень, кидал на ковёр к ногам. Он давно не пил вина, слушался. Толпа перцев снова росла на площади. Чего не пьёшь, боярская кость? Похмельью жду, Сергей. Чую, дяк довёл правду. И я парень чую. На струг бы, а груз батька. У него скоро, не знаешь, что ли, вздремнёт мало, дело спросит. Много казаков захмелели, а тезиков в тьмы тем 10.000. Не было бы жарко. Серёжка ухмыльнулся, протянул сухую, жилистую руку, как железо крепкое.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 Двинет шапкой, и замест вашего ряше как в фарабате, будет песок да камень. В переулке и улице всё ещё тёк народ. Ширился гул и разом замер. Настала тишина. Толпы персов ждали чего-то. На террасе горы и синей в сумерки мечети голые люди вынесли чёрный гроб, украшенный блёстками фольги и хрусталей. В воздухе, сгибаясь, поплыли узкие длинные полотнище знамён на гибких древках из виноградных лоз. Послышалось многоголосное пение, заунывное и мрачное. Кто не пел, тот кричал. Сербас педер сухте, солдат, чтобы его отец сгорел. Дервиши поведут народ. Ниганкун, табуте хахаре, эй пайгамбер. Рамирант. Глядите, несут гроб сестры пророка, гусей на брата пророка, то гроб князя мучеников Нигахкун. Глядите, идут те, кто проливает кровь в день 10 Мухарема, в день убийения пророка, и чёрные мальчики, все, все идём.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 склокоченные бородатые чёрные овчины шерстью наружу были намотаны на дервишах вместо штанов они вышли напевая впереди толпы и повели её к берегу моря толпа вторила пению дервишей иногда кое-кто с угрозой кричал серкеш азер ну и саул распахни ворота свадьба едет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 Серёжков, вскочив на бочку, издал свой страшный свист. Свист его сильнее голоса поднял на ноги пьяных к бою соколы. Атаман встал, но снова лёг, ещё шире раскинув большие руки. Разин лежал на порчёвом кафтане, на золотизепун ярко алел. Серёжка косясь сказал: Ех, батьке, лишь бы голос подал и конец ряшу. Ищет его душа забвённости Сергей, тошно ему от тоски по Исаулу. Да, богатыри были серебряков с Петрой. Гей, гей, казаки! Стрельцы первые взялись за оружие, приложились, дали залп в толпу. Синие, зелёные челмы, паникнув, Завозились пыля песок. Толпа от выстрелов расстроилась, отхлынула на площадь. На площади появился горец с жёлтым черепом без щелмы. Крикнул, остановил бежавших, построил разрозненных людей клином, в голове поставил дервиши, потряс кривой саблей над толпой идущих персов и снова и сейчас В жёлтом от песка тумане толпа, скрепя шелестя башмаками, стала обходить амбары. От боя и гика персов стрельцы подолись к морю. Вспыхивали беспорядочно огни, пищали. Казаки беспечно собирали сабли, карабины и ныне ещё тянулись к бочкам с вином. Доброгнийёт, пей, браты. Сергей Худо казаки стоят. И нам отступать надо у весь батьку казаки бери сладом кинем мы лазунка много казаков пойдёт и так сгинут не уберечь горсть не горазт хмельные ины мёртво пьяны берись и голос Серёжки покрыл гул напиравшей толпы казаки и стрельцы сгрудясь рубились и ны стреляли Дымом пороха ело глаза, от пыли и гари трудно дышалось. Многие стрельцы за спиной отбивающих готовили челны к отступлению. В толпе нападавшие, катящиеся назад, шныряли голые, будто дьяволяты мальчишки, намазанные до волос чёрной нефтью, с хорасанскими клинками. Они прыгая резали спящих на земле казаков.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 видел, что двое защищают охраняя атамана и наближнего Серёжку шёл. Держа саблю готовой для всякого удара, Исаул прищурив глаз с бельмом, сторожил идущего врага. Гервиш гикнул, оскалив крупные зубы, барсовым прыжком подпрыгнул, но сбоку его бухнул выстрел. Мелькнули в воздухе осколки голубого хрусталя, висевшего у великана в ухе. От выстрела лазунки дервиш уронил за спину топор, упал насничь. Череп его пачкая мозгом ковёр распался. А я, Серёжка, метнулся в сторону, чиркнул белый круг сабли. Голова ближнего перса, срезанная, подхваченная на лету ловкой сабли, мотая зелёным, проплесала через кровлю амбара. Буловище перся с красным по штанам широким кушаком в чулках встало на колени, безголовое поклонилось в землю. Ихтияткун, опасайся, толпа отхлынула. Запел второй дервиш, он был широкоплечий, ниже ростом, повёл толпу, крича ей: "Бисмиллахи рахмани рахим". Толпа скакивала и пятилась от выстрелов.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 Остойся, мало. Лазунка выстрелил. Лицо дервиша перекосилось. Пули выбило зубы, развернутило подбородок и щеку. Пустив столб песка, дервиш тянул сидю. Ихтия откун, голубой чёрт. Толпа расстроившись отступила. Серёжка прыгнул за толпой. Два круга сделала сабля, два трупа, кровиня песок. поклонились без голов в землю в местах ладнее сергей не забегай эх лазунка силу я чую в себе такую что готов один идти на шелкопрядов много их когда бы сурманин поёт суруто головой не дорожит не то видишь ты к батьке лезут славрем берят оманов чёлн узришь бой полегчает ой Ужели впрямь один хочешь побить тезиков? Смотри, жарко зачнёт тебе. Худог казаки дерутся, стрельцы и лучше до да трусят. Голова тамана дороже моей, велю бери. Свёзёшь, вернись. И мы их загоним в горы. Смотри, Сергей, жаль тебя. Бери, устаю с казаками. Лазунка, держа саблю в зубах, с другим ближним казаком Завернув в кафтан унесли атамана. Остались на ковре шапка и сабля Разина. Как только ушёл лазункой плеск воды и послышался серёжки, он понял, что напрасно отпустил товарища. Не понимая слов, услыхал радостные голоса персов. Бежал голубой чёрт, бежал, бесёр хуп. Персы решили покончить с казаками. З десяток или полтора казаков рубились по бокам, но Исаул не оглядываясь знал, что тот убит, а этот ранен. Стильцы мало бились на саблях, стреляя пятились к челнам, и некоторые вскочили к лозунки в чёлн. Не просясь, сели в гребли. Серёжка легко бы мог пробиться, уйти, но покинуть беспомощно пьяных на смерть не хотелось. Он крикнул: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 Исаул, забыв опасности, упрямо сдерживал разгром разенцев. Видя в Исауле помеху, высокий перс с жёлтым, как дублёное коже лицом, что-то закричал. Отстранив толпу армян и персов, схватил топор дервиша, выступил на Серёжку. Перс уже был в бою, с его длинной бороды капала кровь. Серёжка сделал шаг назад.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 напирала, увидев, что Исаул безоружен. Серёжка, скользя взглядом по земле, быстро припав на колени, схватил атаманскую саблю. Но из торопливой руки рукоятка вывернулась. Ловя саблю, Серёжка ещё ниже нагнулся. Атамбара, чёрной кошкой мелькнув, малыш сунул Исаулу меж лопаток острый клинок. по обезьяне скоро сверкнув сталью, мазнул по уху и зажав кулачком золото с куском уха и ещё за амбар. С огнём во всём теле, рыгнув кровью, Исаул хотел встать и не мог. Сильные руки всё глубже зарывались в песке, тяжелело тело, никло к земле. Бородатый арменин Высокий, как лобок чёрной шапки, шагнул к Серёжке, злорадным торжеством крикнул: "Ваи шун шан ворти, ах собачий сын!" Неслышно двинул кривым ножом и, подняв за волосы голову Удалова казака, кинул к ногам идущих вооружённых перцев. "Бесиор хуп!" Сергея кончили браты.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 Перцы натирали грудь, голову и руки песком, делая намаз.